Глава двенадцатая Век бурь и волков до гибели мира. Щидить человек человека не станет. Джессу разбудили рев и грохот, от которых задрожал пол. Пальцы так ломило, что сначала ей показалось, что их кто-то откусил. Джесса никак не могла стряхнуть с себя сон. Что-то упало и разбилось.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 — тихо спросил Скапти. В зале раздался глухой стук, и снова стало тихо. — Может быть... Брокол напряженно прислушивался. — Если это землетрясение, то нам надо поскорее выбираться наружу. Толчки обычно повторяются. — Может быть, это что-то другое? — прошептала Джесса. — Великан идет, — предположил Скапти. Они испуганно замолчали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 — Мне кажется, в большом зале кто-то есть. Все посмотрели на черный дверной проем. Потом Брокл подошел к двери и тихо позвал. «Хакон — Хакон! Из темноты послышалось тихое придушенное бормотание. Потом раздался дрожащий голос Хакона. — Все в порядке, Брокл, но я тут не один. — Кто там с тобой? Ему никто не ответил. — Посвятите мне!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 — Если я его отпущу, — сказал низкий голос, — вы обещаете мне свою дружбу? «Обещаем — Обещаем. Скапти был зловеще спокоен. Они немного подождали. Потом Хакон сделал шаг вперед, словно его толкнули, и они услышали, как в ножны с лязгом вошел меч. Человек отдал Хакону его оружие и поднял руки. — Я не желаю вам зла. Скапти неохотно убрал свой меч, а Джесса нож. Броккол снял руки с топора, который висел у него на поясе. Карин не пошевелился. — Подойди к огню, — хрипло сказал Броккол. — Дай на тебя посмотреть. Человек медленно вышел на свет. Высокого роста, худощавый, на лицо надвинут капюшон. Когда он его сбросил, все увидели длинные серые волосы.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 «Я, как и вы, путешествую по этому лесу», — сказал незнакомец, принимая из рук скапти кусок хлеба с сыром. «Пришел с запада. Много недель я искал дорогу великанов, а когда нашел, то отправился по ней. Она привела меня сюда». Незнакомец бросил на них взгляд из подлобья. «Я видел, как вы сюда приехали, и должен был удостовериться, что вы действительно люди». «А кем же еще мы могли быть?»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 Все замолчали, когда незнакомец вернулся в зал с тяжелым мешком в руках и бросил его в угол. «Ну что?» Брокол почесал бороду и, не скрывая раздражения, сказал. «Можешь идти с нами, но учти, Мунгарм». «Я понимаю тебя, рыжеволосый человек», — он улыбнулся, показав зубы. «И чтобы доказать вам свою верность, я берусь дежурить в эту ночь». «Ты не будешь дежурить», — отрезал Брокл. «Кроме того, мы отсюда уходим. Землетрясение». «Это совсем не землетрясение», — Мунгарм спокойно расстелил в углу старый потрепанный коврик. «Я кое-что знаю об этом доме. Рассказы путешественников. Говорят, что великан, который когда-то здесь поселился, еще не умер. Он был заживо похоронен богами много веков назад». И до сих пор пытается выбраться из земли. Потому она и трясется. Все помолчали. Хорошая сказка, — заметил Скапти. Это правда. Завтра я покажу вам это место. — А где оно? — спросила Джесса. — Немного севернее. Она кивнула. — Но если ты пришел с запада, то откуда ты все это знаешь? Сколько ты уже живешь в этом доме? Мунгарм резко обернулся и внимательно посмотрел на нее. Потом улыбнулся, покачал головой и, завернувшись в одеяло, улегся на свой коврик, повернувшись ко всем спиной. Когда они тоже улеглись, Джесса шепотом спросила Кари: Он не опасен? — Пока не опасен. Карри лежал на спине, глядя в тьму. — Он еще многого нам не рассказал.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 Немного погодя, когда все уснули, он вышел из своего тела и неслышно проскользнул мимо сидящего у двери брокла. Обычно это отнимало у него много сил, но сейчас Кари заботило совсем другое. Его беспокоил Мунгарм. Что-то в нем было пугающее, настораживающее. От него пахло колдовством и острыми звериными запахами. Кари мог бы проникнуть в его разум,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 Закрыв глаза и сделав большое усилие, он улетел туда. Он увидел Ярлсхольд, темные дома, часового, который заходился кашлем возле входной двери. Положение ухудшилось. Он понял это сразу. Сигни спала, ее души нигде не было видно. Но теперь в багровом отсвете сумерек по Ярлсхольду блуждали новые души,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 Хлопали двери домов, в комнатах дома ярла свистел ветер. Карри вернулся в свое тело и открыл глаза. «Джесса права, как всегда, им нужно торопиться».